Почему в жизни он хватает так невысоко? Почему? Маша, почему? Вершинин, почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились? Маша, вы сегодня немножко не в духе? Вершинин, может быть.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 Я никогда не говорю об этом. И странно жалуюсь только вам одной. Целую руку. Не сердитесь на меня. Кроме вас одной у меня нет никого. Никого. Пауза. Маша, какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудела в трубе. Вот точно так. Вершинин, вы с предрассудками, Маша? Да, Вершинин, странно это. Целует руку. Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная. Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.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 Хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас. В полголоса. А, впрочем, говорите, мне все равно. Закрывает лицо руками. Мне все равно. Сюда идут, говорить о чем-нибудь другом. Ирина и Тузенбах входят через зал. Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут Барон Тузенбах кроне Альтштауер. Но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало. Разве только терпеливость, упрямство, с каким я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер. Ирина, как я устала, Тузенбах.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 И помолодела, и на мальчишку стала похоже лицом. Тузенбах. И это от прически. Ирина. Надо поискать другую должность, а это не по мне. Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей. Стук в пол.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 Он заплатил за квартиру? Ирина смеется. Нет, за восемь месяцев ни копеечки. Очевидно, забыл. Маша смеется. Как он важно сидит. Все смеются. Пауза. Ирина. Что вы молчите, Александр Игнатьевич? Вершинин. Не знаю. Чаю. Хочется. пол жизни за стакан чаю. С утра ничего не ел. Чебутыкин. Ирина Сергеевна! Ирина. Что вам? Пожалуйте сюда. Вене и си. Идите сюда. Французский. Ирина идет и садится за стол. Я без вас не могу. Ирина раскладывает пасьянцы. Вершинин. Что ж, если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем. Тузенбах. Давайте. О чем? Вершинин. О чем? Давайте помечтаем, например, о той жизни, какая будет после нас. Лет через двести, триста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 Вершинин. — Все-таки жалко, что молодость прошла. — Маша. — У Гоголя сказано, скучно жить на этом свете, господа. — Тузенбах. — А я скажу, трудно с вами спорить, господа. — Ну, у вас совсем. Чебутыкин, читая газету.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 «Сейчас на московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек». Ирина. «Вы привыкли общаться со мной, как с маленькой. Но ведь я уже выросла». Берет карандаши и ножичек радостно. «Какая прелесть!» Федотик. «А для себя я купил ножик. Вот, поглядите. Нож. Еще другой нож. Третий. Это в ушах ковырять, это ножнички, это ногти чистить. Рода. Громко. Доктор, сколько вам лет? Чебутыкин. Мне? Тридцать два. Смех.